Пристально поглядев на моего господина, он сказал докторским тоном: Надо заменить чем-нибудь остановившийся процесс выделения пота. Другие на моём месте несомненно прописали бы вызывающие испарину солянистые или мочегонные средства, которые по большей части содержат серую ртуть, но слабительные и потогонные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 "Вот кличнул доктор с удивлением. Крепкие похлёбки и сочную говядину? Несколько не удивляюсь тому, что вы больны. Вкусные блюда это наслаждение, таящий яд, это капканы, которые человегудье ставит человеку, чтоб, вернее, его погубить. Вы должны отказаться от лакомных кушаний. Чем еда безвкуснее, тем она полезнее для здоровья." Коровьё сама по себе невкусна и потому требует такой же пищи. А вино вы пьёте?" осведомился он. "Пью, но разбавленное водой." Разбавленное или неразбавленное, а это верх не умеренности. Просто чудовищный режим, удивляюсь, как вы давно не умерли? Сколько вам лет?" "Недавно пошёл 69", отвечал каноник.